Глава третья. Он не верил сам в осуществление того, чего желал сейчас более всего. Можно мечтать о славе и дождаться её. Можно мечтать о любви красавицы, и красавица сама придёт к тебе не только во сне. Можно мечтать о власти и богатстве. В этом нет ничего нереального, но нельзя придумать человеку иную судьбу взамен той, что дана ему при рождении случайным расположением озлобленных на людей звёзд. Что такое судьба? Жизненный путь? Но откуда и куда? Или это постижение мира, данное в ощущениях страдания и боли? Можно идти по жизни, словно карабкаясь в гору от подножия к вершине, задыхаясь от нехватки кислорода, чтобы потом, взобравшись на самый верх, не увидеть вокруг ничего. Ни чистого неба, ни солнца, ни лёгких облаков, ни птиц, никого, кто мог бы согреть твою душу любовными объятиями или добрыми словами. Зачем лезть куда-то, желая возвыситься над другими? Зачем стремиться к цели непонятной и призрачной? Зачем спешить и шарить в тумане, рискуя сорваться во мрак и не быть ее? Истина ли то, что все люди одарены счастьем при рождении, а потом каждому воздается по делам его? Кому-то воздается, а у кого-то отбирается? Но ведь есть такие, у которых и забрать-то нечего, кроме тоски и отчаяния. Почему судьба человека порой зависит от злой воли других людей, подлых и грязных, завистливых, любящих управлять чужими жизнями ради единственной радости для самих себя, стоять на вершине? Тарганов уже не верил в удачу. Он был убеждён, что ничего не получится, потому что и не может получиться. А как можно надеяться на что-то, если косноязычный начальник колонии говорит Я вытолкну осуждённую за ворота, а там уж вы, ребята, сами, как умеете. А что потом делать, Тарганов не знал. И помощников у него никаких нет, и не предвидятся они. Разве что Валька Серёгин со своим другом Бородавкиным. Но узнай они, о чём их может попросить Коля Тарганов, тут же наверняка откажутся. Он не верил в удачу, но остановиться уже не мог. Николай готовился. Он разрабатывал свою часть плана. Без помощников всё равно не обойтись. Порой ему казалось, что он обдумывает сюжет какой-то новой книги, фантастический и далёкий от реальной жизни. В один из дней вдруг понял, что Татьяне потребуется одежда и поразился тому, что не вспоминал об этом прежде. Несколько часов бродил по магазинам и долго выбирал. Купил джинсовый костюм и мягкий пушистый свитер, две яркие спортивные майки, бейсболку, кроссовки, серые замшевые сапожки на высоченном каблуке. Три комплекта дорогого белья. Продавщица разговаривала по телефону с кем-то, не обращая внимания на Тарганова. А он чувствовал себя неловко в окружении женских трусиков и прочих штучек. «Девушка?» — позвал он продавщицу. «Да погодите вы, мужчина!» — отмахнулась та. «Не видите, что я с мужем разговариваю?» И всё-таки он дождался, хотя порывался уйти раза три. Наконец-то на него обратили внимание. «Какой размер у вашей жены?» – спросила продавщица. «Честно говоря, точно не знаю». «А рост? Вес знаете?» «Рост 167. Вес килограммов 50». «Ого!» – удивилась продавщица. «Я тоже метр шестьдесят семь. Только меньше шестидесяти похудеть не удается. Какая у неё диета?» «Её диету я знаю, но вряд ли вы на такую согласитесь». Снова зазвонил телефон, и продавщица объяснила Тарганову. «Это муж. Сейчас поговорю с ним минуточку, а потом помогу вам что-то подобрать». Разговаривала она не меньше пяти минут, но не забыла о Николае. «И какая диета мне подойдёт?» Спросила она, опуская мобильник в карман розового халатика. «Развод». Продавщица не обиделась, но внимательно посмотрела на пальцы Тарганова, вероятно, отыскивая обручальное кольцо. Сейчас я подыщу для вашей девушки всё самое лучшее. Вы давно с ней знакомы?» Вернувшись домой, Николай срезал все ярлыки. Постирал джинсовый костюм, чтобы тот не казался новым. Даже протёр все швы на нём наждачной бумагой. Потом вспомнил, что одежда не самая главная для женщины. Важнее то, с чем эта одежда носится, то есть аксессуары. Снова отправился в магазин и приобрёл серую замшевую сумочку, косметичку, духи, лак для ногтей, тени для век, Пару золотых цепочек, кулон и крупные серьги с дешёвыми, мутно-тёмными сапфирами. Купил также тёмные женские очки и два обручальных кольца. В конце концов, при наличии обручальных колец их смогут принять за супружескую пару. В третий раз он выскочил из дома за женским зонтиком, но тут позвонил Витальев и начал ныть, что промахнулись тиражом «Тихого ангела». Начался возврат на склад. Книготорговые фирмы в один голос уверяют, что спрос на книгу Тарганова сейчас нулевой. «Может быть, подготовим к выпуску книгу, по которой Спилберг сейчас снимает фильм?» — спросил Витальев. «А не было книги», — ответил Николай. «Фильм снимается по оригинальному сценарию». «А что делать?» — не унимался издатель. «Может, сочините какой-нибудь детектив?» Желательно, чтобы главной героиней была какая-нибудь симпатичная домохозяйка, которая легко распутывает самые нераскрываемые милиции преступления, успешно борется с мафией и коррупцией. Против неё все – продажные министры, милиционеры оборотни, киллеры, сутенёры и даже собственный муж, погрязший в науке академик. По-моему, можно развить неплохой сюжет. Как вам моё предложение? Не знаю. Думайте сами, а я сейчас в Петербурге. Органов ответил и понял, что надо делать ему самому. Купить зонтик решил в другой раз и тут же отправился на Ленинградский вокзал. Следующим вечером, возвращаясь в столицу на поезде, получил СМСку от полковника Пятакова. Хотел бы иметь экземпляр новой книги послезавтра. А завтра в шесть вечера приглашаю вас на ужин в ресторан Пиноккио на улице Ленинградской 85. Поначалу Тарганов решил, что Михаил Степанович немного тронулся от полученной в качестве задатка суммы. Неужели полковник серьёзно предполагает, что вечером можно посидеть в ресторане, а на утро напасть на автомобиль, перевозящий осуждённую на пожизненный срок преступницу? Всё это походило на явный бред больного воображения. Но ведь не Пятаков предложил устроить побег Рощиной, а он сам, никому теперь уже не нужный писатель. Значит, надо ехать в Вологду и продолжать начатое дело. И серьёзно решать, когда же, наконец, следует организовать побег. Домой можно было не заезжать. Кейс с деньгами покоился в ячейке камеры хранения. Николай переложил пачки в дорожную сумку и взял билет до Вологды. Поезд шёл медленно, а Торганову казалось, что состав летит под откос. В Вологде шёл дождь. Не дождь даже, а мелкая водяная пыль блестела на солнце. «Говорят, ещё неделю по меньшей мере тепло будет», — сообщил водитель такси. «Хотя, может, и врут эти синоптики. Сейчас ведь никому нельзя верить». «Согласен». Николай кивнул и подумал. «Зачем он мне это говорит? Может, это вовсе и не таксист? А вдруг Пятаков пошёл на попятный и решил сдать меня? Сейчас мы с ним в ресторане начнём обсуждать детали, а под столом установлен микрофон, который запишет всё». Потом подойдут накачанные ребята, предъявят служебные удостоверения и вежливо попросят следовать за ними. Интересно, сколько по российским законам дают за организацию побега особо опасного преступника? Он подумал о своём аресте, как о совершившемся уже факте, и посмотрел на водителя. Тот был грузен и аккуратно выбрит. «Вы надолго к нам?» – спросил таксист. «Не знаю». «Никто не знает, что будет с ним завтра». С философской грустью произнёс водитель. Некоторые приезжают ненадолго, на пару дней будто бы, а остаются навсегда. «Это вы к чему?» — не понял Николай. «А к тому, что никто не может знать заранее свою судьбу. Вот я, например, женатый человек. А позавчера в мою машину села моя бывшая одноклассница, Алка Романцова. Ух, как она мне нравилась раньше!» И я думал тогда, что вот она, моя судьба. Но чего-то там у нас не срослось. А позавчера она и не заметила, кто за рулём сидит. А я замер почему-то, и всё внутри у меня забурчало от старых воспоминаний. А она сразу достала мобильник и начала «тыр-пыр, тыр-пыр». И всё про деньги, у кого, сколько и откуда. «Ну, думаю, хорошо, что у нас с тобой ничего не вышло». Это ж, представляете, всю жизнь такие разговоры слушать. А ведь раньше она книжки читала. Очень этого любила, который про маленького принца написал. Забыл только фамилию писателя. Он, говорят, тоже таксистом был. Лётчиком, — поправил Тарганов. Ну да, — согласился таксист. И остановил машину. Приехали. Вот ваш Пиноккио. Пятаков в новом гражданском костюме сидел за угловым столиком. Пиджак, застёгнутый на все пуговицы, топорщился на груди. А галстук, похожий на скрученный российский флаг, и вовсе выпирал наружу, словно переодетый полковник пытался спрятать за пазухой трёхцветное велосипедное колесо. Перед Михаилом Степановичем стояла кружка пива, к которой он, судя по всему, не прикасался. Николай посмотрел на часы. Пять минут седьмого. Если он и опоздал, то ненадолго. В просторном зале было почти пусто. Лишь за одним из столиков расположилась небольшая компания. Два худосочных паренька лет семнадцати и две их ровесницы. Одна в чём-то полупрозрачном, а вторая в топике на узких бретельках. На сотрудников наружного наблюдения все четверо, похоже, не были. Ещё за одним столом сидели двое мужчин с красными лицами. Обоим было под шестьдесят, и весь стол у них был заставлен закусками и бутылками. Эти двое уже и друг друга не замечали, хотя пытались о чём-то говорить. Тарганов прошёл мимо них и услышал часть беседы. «Почему я должен в качестве гарантии оплаты представлять векселя Сбербанка, а потом оплачивать поставку и получать свои векселя назад?» Возмущался один из мужчин. Второй словно и не слушал его. «С ней вообще невозможно куда-либо ходить. Ей потанцевать хочется, а мне уже лень». И потом вдруг знакомые засекут. «Она у меня уже два года секретаршей пашет, говорит, что с мужем не спит, а как в кабак приходим, так по сторонам сразу. Зырк-зырк!» Пятаков заметил Николая, поднял руку и помахал, приветствуя. Тарганов вспомнил о микрофонах и, подойдя, предложил. «Может, за другой столик пересядем?» Начальник колонии возражать не стал. Они по диагонали пересекли зал и опустились за стол в противоположном углу. Здесь было потемнее, но над головами висела акустическая колонка, из которой вырывалась наружу популярная песня. «Гоп-гоп-гоп! Всё будет хорошо! Всё будет хорошо, я это знаю!» Тарганов совсем недавно уже слышал эти счастливые вопли. Сейчас показалось, будто эта глупая песня преследовала его и включалась в момент важных разговоров, словно кто-то специально заказывал её с целью ослабить их внимание. «Почему завтра?» – спросил Николай. «Как завтра?» – переспросил Михаил Степанович. «Я так понял из вашего сообщения». «Я просто ошибся», – объяснил полковник. «У меня зубы сильно болели». Я поехал их лечить, мне поставили мышьяк. А через два дня, теперь уже послезавтра, велели приехать опять. «При тут ваши зубы?» – не понял Тарганов. «Так очень удобно, как раз пятница». Я уезжаю в Вологду на лечение зубов. Рощины становится плохо. Доктор докладывает моему заму и говорит, что необходима реанимация. Заместитель звонит мне, а я в кресле у врача. Я отвечаю, мол, действую по инструкции». Тот ответит, что не может людей снять с постов для сопровождения, так как не хватает личного состава. Ну а поскольку смерть осужденной в колонии нам ни к чему, это же рапорты потом писать, объяснительные записки разные, комиссии организовывать, то он ее в больницу испихнет, пусть там оправдываются. Это я все обдумал. Теперь давайте вместе рассчитаем по часам время нашей операции. Ровно в 10 я у врача, потом мне звонят, потом вызывают машину. Раньше двенадцати она на место не прибудет. А у нас обед начнётся, машину пропустят быстро. Ну и где-то в районе часа ваши люди должны быть готовы, чтобы перехватить на дороге». Николай молчал. «Послезавтра, а то потом поздно будет», прошептал Михаил Степанович. «Меня Давича начальство моё вызывало. Так мне прямо и намекнули, что если Рощина опять захочет вскрыть себе вены, то пусть». Я ответил, что в таком случае будет служебное расследование, мне влепят выговор, а учитывая возраст, могут и турнуть. И потом наш доктор наверняка вытащит её, он ведь Гиппократу клятву давал. И тогда начальник мой сам предложил. Хорошо бы, если бы она не на зоне копыта отбросила, а в скорой помощи, например. Я, конечно, дураком прикинулся и спросил, а как мы это организуем? Разрешение на вывоз больной никто не даст. Начальник долго-долго смотрел на меня, а потом сказал, что это не моя забота. Рощиной придёт посылка с коробкой конфет. Вечером ей передадут передачку. Какая ж баба удержится, чтобы не слопать сразу полкоробки. А утром ей плохо с сердцем будет. «Вызовите скорую», — посоветовал мне начальник. «До больницы её доставят. А к вечеру в любом случае летальный исход. А главное...» что никакая медицинская экспертиза ничего не покажет, кроме как закупорку сосудов. То есть ваш начальник сам предложил вам участвовать в убийстве Рощиной? Поразился Николай. Я думаю, что не сам. Мне кажется, его самого попросили. Кто? Люди, которым он не может отказать. Пятаков быстрым движением глаз показал на потолок. Мне кажется, что его торопят, продолжил он. Короче говоря, сделать это рекомендуется послезавтра. Убить Татьяну? Выкрасть. Покачал головой Михаил Степанович. Вы, наверное, не предполагали, будто это легко. А я скажу, что это невозможно в принципе, но за свою часть реализации плана отвечаю лично, гарантирую даже. Главное, чтобы ваши люди всё чисто проделали и чтобы потом их вместе с ней не сцапали. Нужны опытные специалисты». Ведь если вы предложили мне принять участие в данном мероприятии, значит, у вас есть такие надёжные люди. Иначе бы я не согласился. К чему рисковать жизнью и свободой, когда шансов никаких? Тут уж никакого миллиона не надо». «Да-да», — кивнул Тарганов, понимая, что деваться теперь некуда. А он и не собирался идти на попятный. Только уж как-то всё неожиданно быстро получается. «Ваши люди, когда Рощина окажется на свободе, сообщат вам, а вы тогда отдадите мне оставшуюся часть суммы. Мы расстанемся навсегда, словно незнакомы вовсе. К этому времени мне поставят пломбу». Николай кивнул, но полковнику этого показалось мало, и он уточнил. «Я дождусь вас на выезде из города. Мне сообщат о нападении. Вы передадите мне деньги, и я помчусь разбираться со своими сотрудниками по поводу чрезвычайного происшествия». «С деньгами помчитесь?» «Нет, конечно, но это уже моё дело, где я их скину». Когда выходили из ресторана, ко входу подъехала новенькая красная Мазда на заднем стекле, которой красовался прилепленный скотчем лист бумаги с отпечатанным призывом «Срочно продаётся». Водитель вылез наружу, и Пятаков спросил его. «Сколько машине?» «Полгода не будет». «А зачем продаёшь?» «А я в кредит её взял. А сейчас и сам не понимаю. Зачем?» «Вот ведь русский человек!» восхитился Михаил Степанович. «Сначала деньги на ветер выбросит, а потом погоду ругает». «Я ничего не ругаю», обиделся владелец Мазды. «Очень хорошая машина, но как подумаю, что мне три года по 800 баксов в месяц платить, то нафига». Он смерил Пятакова с ног до головы и усомнился. «Так у вас есть интерес? А зачем? Меня пока на служебной возят». «Я куплю вашу машину», сказал Тарганов. но хочу сделать это побыстрее. Можно даже по доверенности, чтобы с учёта не снимать». «Согласен», — сказал владелец Мазды. И продиктовал Николаю свой телефон. Николай записывать не стал. «Правда, что ли, купить хотите?» — удивился Пятаков, поднимая руку, останавливая такси. «Нет, конечно», — ответил Николай. «Зачем она мне?» Номер телефона продавца он запомнил.